Они, смущенно и растерянно, посмотрели друг на друга, но ни один не произнес ни слова. «Ведь я женщина?» — поддразнивая их, сказала королева. «Так неужели ни один мужчина не пожелает меня? Разве я не молода? Разве я не красива? Неужели мужчины такие странные, что ни одному я не кажусь прекрасной, и ни один не хочет заключить меня в объятия и поцеловать в губы, как добрый Фрэнсис поцеловал мне руку?» Она посмотрела на Леонсию. Будь ты судьей, ты женщина, которую любят много мужчин. Разве я не такая, как ты? И разве я не могу быть тоже любимой? Ты всегда будешь добрее к мужчинам, чем к женщинам, отвечал ей Леонсия, и смысл ее слов, загадочный для троих мужчин, был вполне ясен для женского ума королевы. Как женщина. — продолжал Леонсия, — ты на редкость хороша и обольстительна. На свете, конечно, найдется немало мужчин, которые все отдадут за право заключить тебя в объятия. Но предупреждаю тебя, королева, среди мужчин встречаются всякие. Выслушав Леонсию и поразмыслив над ее словами, королева резко повернулась к жрецу. — Ты все слышал, жрец. — Сегодня. Я должна выйти замуж. Если ни один из чужеземцев не женится на мне, все трое будут принесены в жертву на твоем алтаре, и эта женщина тоже. Ей видно, очень хочется опозорить меня и унизить». Королева говорила это жрецу, но слова ее явно предназначались для всех. «Их здесь трое». И одному из них, еще задолго до рождения, суждено было стать моим мужем. И так, жрец, вот что я тебе скажу. Уведи пленников куда-нибудь в другое место, и пусть они решат между собой, кто из них женится на мне. Раз это было так давно предопределено, вырвалось у Леонсии, зачем предоставлять решение случаю? Ты знаешь своего избранника. Зачем же действовать наугад? Назови его, королева, назови сейчас. Я... уже сказала как он будет избран возразила королева рассеянно бросая щепотку порошка в золотой котел и так же рассеянно глядя в него а теперь вступайте и до свершится неизбежный выбор нет стойте вдруг вскрикнула она когда пленники уже выходили из комнаты поди сюда фрэнсис я вижу кое что касающееся тебя «Поди сюда и посмотри вместе со мной в зеркало мира!» Все остановились в ожидании, а Фрэнсис, подойдя к котлу, нагнулся над ним вместе с королевой и стал смотреть на поверхность неизвестного жидкого металла. Он увидел себя в библиотеке своего нью-йоркского дома, а рядом с собой ту, что грезит. И он обнимал ее за талию. Она с любопытством разглядывала биржевой телеграф. Фрэнсис стал объяснять ей, как он действует, но, взглянув мельком на ленту, увидел столь неприятное известие, что кинулся к телефону звонить своему маклеру, и тут видение исчезло. «Что вы там узрели?» — спросила его Леонсия, когда они вышли. И Фрэнсис солгал. Ни словом не обмолвившись, что видел ту, что грезит в библиотеке своего нью-йоркского дома, он ответил. «Биржевой телеграф». который сообщал о резком падении акций, грозящим вызвать панику на Уолл-стрите. Но откуда ей известно, что я имею какое-то отношение к Уолл-стриту и биржевым телеграфам?